Сара собирает роту и задает вопросы. Хабиболин! Я! Yeah. Какого цвета мой мундир? Цвет травы товарищ Сарасона зеленый. Правильно? Наливайку! Я! Yeah. Какого цвета? Ну, скажем, казарма. Yeah. Э, Цвет камня товарищ Сарасона серая. Правильно, наливайку! Голубку! Yeah. Я! Какого цвета мои зубы? <гум> цвета плаца, товарищ пацана! Правильно, голубков! Поэтому я беру зубную сетку и иду чистить зубы, а вы берете зубную сетку и идете чистить плац! <гум> Выслав свет комасутра для тех, кому за 80. Она так и называется. А вдруг... <смех> Сын призвал к папе на работу. И в соседней комнаты доносятся О, голоса еще 50, и Ну, еще ладно, и хватит Пап, пап, а там музыки водку пьют, да? это ситуация это... нет, сынок Там это, там гномики стангу поднимают еще <плес> Мадам, позвольте выразить вам свое восхищение. О, спасибо. Вы потеете меньше, чем любая другая толстая женщина в вашем возрасте.